Так-так, протянул Антон. Попробуем. Получается, помимо ваших хваленых н правителей, живущих от начала летописных времен, существует еще и организация мировых человеколюбцев, такие себе антагонисты. Скажите, Павел Геннадьевич, как вы себя называете? Демократами с большой буквы или альтруистами? Оцы, т буркнул полковник. Наши руководители называются отцами. В отличие от правителей, мы стремимся сохранить человечеству свободу. Вот так новость, вздохнул Антон. Недавно вы говорили, что правители не совсем люди. Получается, ваши отцы тоже? Теперь понятно, подумал про себя Антон, почему папа упоминал, что мне придётся стать третьей силой в войне между двумя серьезными противниками? Нет, мотнул подбородком Павел Геннадьевич. Мои начальники обычные люди. с д е л а ю вид, что поверил. Вы представляете д о б р е н ь к и й вооруженный до зубов дядек, воюющих за то, чтобы по земле свободно бегали маленькие р о з о в о щ ё к и сорванцы, правильно? Полковник промолчал, лишь слегка кивнул. Представим, что я наивный склеротический профессор, как и мой бедный старик, согласился Антон. Пусть казка остается н сказкой. о т ц ы действительно хотят освободить человечество от гнета правителей. а не затеять передел рынка и не захватить человеческие душонки себе. Павел Геннадьевич демонстративно отвернулся. А что касательно Армагеддона? спросил Аркудов. Откуда такая уверенность, что до конца этого года ваши правители хотят обрубить сук, на котором сидят, и уничтожить население планеты? в Декабре количество правителей существенно увеличится, ответил полковник. Плечи его опустились. Можешь даже не спрашивать, откуда такая информация. Найдешь папашин дневник, сам узнаешь. Хорошо. Антон понимал, что другого выхода сейчас не найти. Найду и посмотрю. Он вытащил из-за пазухи дневник, раскрыл и положил себе на колени. Зеленого освещения хватало, чтобы различить каждую строчку. Несколько раз глубоко вздохнул, успокаивая нервы. Я не внутри камня, я просто в отдельной пещере. Ничего страшного не произойдет, не должно. Куда уж хуже-то. Расслабляемся, господин профессор, и начинаем думать. Но ну что там у с о п ш и й б а т ю ш к а нам завещал? Зашифрованные строки говорили много о чем. Например, теперь Аркудов знал, что цифры на последней странице означают географические координаты убежища в Карпатах. Он не сомневался, что находится именно там. Однако оставалось еще немало вопросов. И 80 страниц, исписанных мелким к о д и р о в а н н ы м текстом. На обложке дневника покойный археолог нарисовал таблицу на 120 ячеек, два столбца по 60. Первый столбец был подписан буквами от А до Я, оставшиеся в нем ячейки занимали знаки препинания и цифры. Второй пустовал. В него надлежало вписать соответствующие буквам шифровочные символы. А то он еще раз перечитал послание отца, нашел указание. Подсказку найдешь в кабинете, только присмотрись и помни, что ключ именно тех тринадцати, на которых ты обожал смотреть, но тех самых, кто в неполном комплекте не более десяти лет назад родился между Берингом и Енисеем, ты обязательно вспомнишь. И тут внезапно пришло прозрение. Возможно, причиной стали смертельно опасные события, произошедшие с Антоном за последние часы, а может быть, еще одну подсказку подарила едва различимая картина на прозрачной стене. На парусе к о р а б л и к а б ы л изображен круг из двенадцати знакомых символов. Знаки Зодиака, выдохнул ученый. Точно. Все стало на свои места. В отцовской квартире, как помнил Антон, была большая репродукция картины Микеланджело «Тайная вечеря». Покойный Игорь а р к у д о в частенько утверждал, исследуя развитие цивилизации, что прототипами двенадцати апостолов стали древние языческие боги, истоком же этих архетипов были зодиакальные созвездия. В детстве Антон очень любил рассматривать творения гениального художника, потому теперь понял подсказку. Но почему тринадцать? Всюду же упоминается о дюжине знаков. Вот и Юлька пригодилась. Усмехнулся Антон, вспоминая жену. Несмотря на серьезную профессию биолога и научную деятельность, Юлия Аркудова очень любила астрологию и частенько гадала на картах. Антон не разделял увлечения супруги, но кое-что из ее знаний приклеилось, потому ученый знал ответ и на этот вопрос. Древние звездочеты не раз добавляли к известным созвездиям еще одно загадочного з м е и н о с ц а Многие астрологи теперь утверждают, что это созвездие имеет право на существование, поскольку предки поместили его на небесной сфере еще до вавилонские времена. В памяти шевельнулось упоминание о том, что з м е и н й носец абсолютно не видим с поверхности Земли, обладает какими-то немыслимыми характеристиками, а под этим знаком рождаются очень могущественные люди. Даже вспомнилось изображение. Средневековая гравюра, стоящая на спине скорпиона, мускулистый мужчина в руках которого извивается длинная завитая кольцами змея. По змеи открывается тремя лепестками, потому гадина напоминает чудовищную пиявку. Теперь стал понятен и смысл о тех, кто в неполном комплекте родились. Речь о зодиаках без змеиноса, но причем тут б е р и н г и Енисей? Между проливом и рекой немалое расстояние, хотя... Антон торжествующе улыбнулся и погрозил кулаком полковнику. При жизни Игорь а р к у д о в очень часто ездил в Москву, где жил в маленьком отеле, который, ура, располагался на углу е н и с е й с к о й улицы, совсем рядом там находится Берингов проезд. А на пересечении этих улиц лет десять назад разбили сквер знаки зодиака. Фамилию скульптора Антону вспомнить не удалось, но он радовался, как ребенок. Действительно, в том парке установлены 12 скульптур из металлолома, и с п о л н е н н ы х в виде зодиакальных символов. Нераздумывая, Антон быстро вписал во вторую колонку отцовской таблички знаки зодиака. Затем, почесав подбородок, добавил ниже з м е е носец. После открытия первых семи букв дело пошло как по маслу. Методом подбора удалось найти букву Е. За ней о б н а р у ж и л о с ь У, а дальше Ю, Я, И и Э. Согласные пошли труднее, но когда Аркудов писал мягкий знак, оказалось, что на второй странице обозначены расшифровки для цифр, только б у к в ы знай. Учёному понадобилось не более десяти минут, чтобы заполнить таблицу до конца. С трепетом, постоянно сверяясь с табличкой, Антон взялся за чтение последней страницы, той самой, которую отец рекомендовал изучить в первую очередь. И так тебе удалось. Наверняка ты очень разочарован, сынок, ведь кот оказался таким простым. Уж не сердись на старика. В тот момент, когда я писал эти строки, времени у меня было катастрофически мало. Подозреваю, что у тебя его тоже в обрез. Если ты взялся за этот блокнот накануне прибытия, молю тебя, используй эти географические координаты и вместе с дочкой и женой с п р я ч ь т е с ь под землю. В убежище безопасно. Излучение энергии настолько малое, что врагу необходимо находиться практически рядом, чтобы унюхать вас. Если же вас обнаружат, не беспокойся. Активируй звено, и оно поможет тебе выстоять против их охотников. Очень надеюсь, что до этого не дойдет, но все же. Давай я самом главном. На счет ресурсов не беспокойся. За полками ты обнаружишь маленькую кладовую, да о т к а з а набитую разнообразной снедью. можешь взять в убежище немного сладкого, а то подозреваю, что скудный ассортимент бисквитов вы вряд ли растянете больше, чем на год. н а л о н ы а з а р а ч и т а н ы поддерживать жизнедеятельность двоих взрослых и ребенка на период от ч е т ы р е до пяти лет. Желательно не проверять, хватит ли на больший срок. Постарайтесь выбраться отсюда к концу 2015 п я т года. С воздухом и водой проблем вообще не будет, а вот электричество поберегите. Дизельный движок я не успел приобрести, да и все равно он бы стал бесполезным на втором году жизни. Как ты знаешь, н е ф т е п р о д у к т ы с годами выдыхаются. Система фильтрации воздуха и холодильник дверца находится под умывальником, работает от четырех б а т а р е й которые мне удалось установить на верхушке этой скалы. Аккумулятора хватает только на поддержание работы воздухоочистительной системы и на сорок ампер-часов едва ли достаточно для работы мощного ноутбука, так что ночью электричество мне злоупотребляйте. Кстати, солнечные батареи настолько малы, что их нельзя обнаружить с воздуха, а вражеский десант вряд ли будет прочесывать столь отдаленные от цивилизации районы. Надо надеяться также, что война пройдет без применения оружия массового поражения. И небо не скроет облака ядерной зимы, иначе вы с с е м ь й о станете с ь без электроэнергии. Впрочем, не будем загадывать наперед. Главное, чтобы вы остались живы и з д о р о в ы Страница уже заканчивается, а я так и не рассказал о наиболее важных вещах. Во-первых, если ты хочешь когда-нибудь увидеть своих внуков, не р е п е н ь с я и возьми семью с собой в убежище. Ты должен сделать это до декабря 2012 года. Еще раз до декабря 2012 года тебе необходимо спрятаться в моем специальном убежище, координаты которого указаны на этой странице. Если не исполнишь мою просьбу, можешь быть уверен, не д а л е весны 2013 года вы погибнете. Так что не ехидничай и не считай это глупой старческой прихотью, просто выполняй, иначе г о р ь к о пожалеешь.